Глава 10. Сикигане. «Прошу вас!» — улыбнулась Акика, по-прежнему сохраняя дружелюбное достоинство и никак не выказывая своего недовольства резкостью Гангадзе и его подчиненного. Я почувствовал, что немного расслабился, хотя еще секунду назад ожидал худшего. Она достала из миниатюрного рюкзака, который я только что заметил, Коробочку с японскими иероглифами. Открыла ее и передала Вадиму. Тот принял ее, сосредоточенно обнюхал. «Полагаю, это семь осенних трав японской поэзии», — кивнул доктор. «Сейчас скажу точно». «Так-так, клевер...» «Хаги», — сказала девушка. «Мискантус», — подумав, добавил Вадим. «Абана», — тут же добавила Акика. И я понял, что она подтверждает догадки доктора только на японском. Пуэрария лопастная — кудзу. Гвоздика — надесика. Японская валерьяна да, — да-да, точно валерьяна. Аминаэси. посконник прободенный — футибакама. И китайский колокольчик — кикё произнеся название последнего растения акика прикрыла глаза веками и склонила голову это действительно семь осенних цветов японской поэзии доктор повернулся сначала к гангадзе как к своему непосредственному руководителю потом к артемию викторовичу как к хозяину помещения абсолютно безопасно используется некоторыми восточными масками как индикатор индикатор чего буркнул режиссер тюза А я подумал, как это должно быть круто, определять растения по запаху. Интересно, что еще он может унюхать? В моем случае это индикатор сикигами. Акика назвала еще одно непонятное слово. Но оба наших режиссера дружно помянули сатиров, чем вызвали недоумение всех присутствующих масок и заставили интеллигентно поморщиться Глафиру Степановну. Судя по всему... Эти трое явно хорошо знают, о чем идет речь. Или о ком. Правда, Гангадзе сначала не понял про травки, но зато теперь на его лице не было никаких сомнений в том, что мы столкнулись с чем-то очень неприятным. Сикегами. Это слово мне точно было незнакомо, знаю только похожее синегами. Персонифицированная смерть в японской мифологии. Или, как вариант, бог этой самой смерти. В свое время мы с Сашкой и Лариской залипали на аниме «Блич». Там на этом понятии сюжет строился. Я, правда, потом разочаровался, когда пошел бесконечный сериал и перестал смотреть. А вот мои друзья осилили его полностью. Ладно, я отвлекся. Спросить бы своего Паскуалия, да вот только боюсь, что прослушаю разговоры умных людей, от которых явно могу узнать больше. «Вы уверены?» Спустя небольшую паузу за которую я успел немного пораскинуть мозгами, спросил Гангадзе, блеснув очками. «Абсолютно». А Акика отвесила режиссеру Тюза вежливый короткий поклон. «И если претензий ко мне больше нет, я очень прошу позволить мне провести ритуал. Лучше сделать это как можно быстрее, а потом я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы». «Делайте, что нужно». Показав Автандилу Зурабовичу успокаивающий жест рукой, Артемий Викторович дал добро нашей странной гости провести ритуал. Она тут же достала из коробочки лист пергамента или чего-то подобного, несколько сушеных ростков и листиков, скрутила все в трубочку и подожгла неожиданно вынутой из все того же миниатюрного рюкзака зажигалкой. запахло пряной травяной смесью. Акика пробежалась вокруг каждого из нас, размахивая импровизированной сигарой и окуривая нас густым белым дымом. Затем, когда все вокруг помутнело, а в воздухе устоялся терпкий запах деревенской печи, она остановилась и пристально рассмотрела всех нас. «Чисто!» — расслабленно выдохнула она. «А теперь рассказывайте дальше!» — сосредоточенно нахмурившись, кивнул Артемий Викторович. «Хотя, конечно, для начала неплохо было бы выслушать Глафиру Степановну о том, что произошло. Я имею в виду внезапное закрытие портала». «Простите меня, пожалуйста!» — всплеснул руками Северодвинская. «Давно не было таких происшествий!» Старушка оглядела всех нас, вздохнула, остановив взор на телах, оперативно накрытых белыми простынями, пробормотала «Какое горе!» А потом продолжила, добавляя детали явно для нас, новичков. «Вы ведь знаете, что прецеденты с выключениями порталов периодически случаются!» До изобретения радиосвязи было сложнее, приходилось дежурить в точки перехода. Теперь проще. Помощники, занятые спектаклем, могут отойти от антисцены, периодически выходя на связь с труппой в рейде. «Ага», — отметил я про себя. «Значит, во-первых, рация нашему Иванову нужна была не для прихоти, а по регламенту. А во-вторых, сигнал доходит и через межпространственную дыру. Вот это, кстати, интересно». По сути же, наши миры либо находятся в миллионах километров друг от друга, либо в разных плоскостях Вселенной. Но радиосигнал этот факт не смущает, по крайней мере, пока есть проход. Получается, из другого мира можно по мобильнику позвонить? Чисто теоретически, если не отходить далеко от портала. Так вот, тем временем Глафира Степановна продолжала свой рассказ. Когда звук в наушниках пропал, я поняла, что портал потерял стабильность. И это было странно, потому что спектакль прошел на ура. Я решила проверить, пришла в это помещение. Увы, портал действительно оказался закрыт. Это произошло еще во время первого акта, поэтому шансы на повторное открытие сохранялись. Я поговорила с актерами, попросила их играть ярче, больше импровизировать. В общем, зрители были в восторге, но портал словно был отрезан от энергии зала. Она замолчала. Однако это было явно еще не все. А потому никто из присутствующих не проронил ни слова, давая старушке собраться с силами и закончить. Меня очень встревожил этот факт. Вновь заговорила Северодвинская. Все-таки не каждый день закрываются порталы при полном аншлаге и шквале эмоций от зрителей. Я позвонила в ТЮЗ, и мне ответили, что у них... Тут она посмотрела на Гангадзе. То есть у вас то же самое. Причем по времени все совпало до минуты. Я связалась с Москвой и Петербургом, позвонила в Ярослава, Ливанова. Везде все спокойно. Однако даже два погаших портала говорят нам о системном происшествии. Это пусть маленький, но катаклизм с эпицентром в нашем городе. Так-так...» — мрачно кивнул Иванов. «Значит, это действительно не случайность». «А что насчет сикигами?» «Простите, Артемий Викторович, мне нужно рассказывать предысторию?» — уточнила Акика, оглядывая всех нас. «Наши юные маски не в курсе, кто это», — кивнул наш главреж. «Поэтому небольшой экскурс не помешает. Кстати, я бы предложил всем усесться. В ногах, правда, нет, как говорят здесь, на земле. Понимаю, вы уже больше суток не были дома, но с учетом открывшихся обстоятельств расходиться пока не время». Никто, впрочем, и не собирался. И пусть стулья в комнате с антисценой не было, в такой ситуации всем оказалось достаточно и пола. Во-первых, вся эта история с закрытием порталов одновременно в двух театрах пугала и привлекала одновременно. И каждый, я уверен, хотел, если не разобраться, то хотя бы узнать больше деталей. А во-вторых, на полу по-прежнему лежали тела наших погибших товарищей. И это было страшным напоминанием о том, что мы все могли разделить их участь. Могли, но, к счастью, спаслись. Кстати, некоторые, я смотрю, стали отходить от радости возвращения, которая постепенно сменялась горечью потерь. Нина и Эля тихо плакали. Кирилл смотрел в пустоту, теребя в руках макет маргенштерна Остальные тюзовцы сидели мрачнее тучи. Костик приобнял нашу Беатрича, а Дэн... Он закрыл глаза, в уголках которых блестели маленькие капельки. Наш бородач-хохотун, стрелок и жизнерадостный Бригелла, боролся с подступающими слезами. Я отвернулся, вспомнив, что Дэн уже испытывал похожие чувства еще во времена своей службы в Ярославле. Что ж, мне и самому было тошно. Наверное, после всего этого я созвонюсь с Сашкой, наведаюсь к нему взять матчи с пары бутылок виски, а может даже лучше просто водки, и будем жестко жрать до утра. Даже если он откажется, я буду жрать один. мне лучший способ избавиться от стресса, но по-другому мне не отвлечься. Я просто это знал. Говорят, что от мрачных мыслей спасает работа. Однако моя как раз будет напоминать о происшествии по ту сторону портала. Хорошо, что завтра воскресенье, и мне не нужно ни на сцену, ни на антисцену. А потом? В следующую неделю, насколько я помню, мы все равно пропускаем играя обычный спектакль, так что в другой мир теперь заглянем еще не скоро. Во Вселенной есть не только Земля, потерянная Родиной, и мир Худхенов. Начала тем временем девушка. Известно как минимум еще об одном мире, который также был уничтожен демонами. Это мир сикигами, бестелесных сгустков энергии, которые могут занимать чужие тела в качестве симбионтов. Земные легенды называют их призраками или злыми духами, йокаями. Так вот, когда наши предки покидали свой дом, остатки цивилизации Сикигами тайно примкнули к ним, договорившись с подходящими по силе беженцами о покровительстве. Но, как потом выяснилось, они не собирались становиться нашими союзниками или просто добрыми соседями. Сикигами подчиняли тела погибших масок, занимая их место и не сообщали об этом, просто копили силу для... Точно это так и не стало известно. Сикигами после предательства ни разу не вышли с нами на контакт, но, учитывая их методы, ничего хорошего от них уже не ждали. Когда об этом узнали, началась охота. Охота на ведьм, так это назвали потом в человеческой истории. Мы сидели в полнейшей тишине во все уши, воспринимая рассказ Акика. А для меня так и вовсе мир заиграл новыми красками, как будто мне не хватало недавнего откровения. Мир масок, мир худхенов, мир сикигами. А сколько еще обитаемых мест в старушке Вселенной? Маски создали поисковые отряды, работавшие под прикрытием земной инквизиции. Тем временем продолжала девушка. Большинство ее жертв — на самом деле наши братья и сестры, подчиненные сикигами. Это продолжалось вплоть до начала XIX века. Затем еще одна волна пришла в Россию, в страну, где люди не просто узнали о масках, но сотрудничали в деле построения нового общества. Гражданская война, красный террор, белый террор. Зашкаливающую жестокость нашей историки объясняют как раз попыткой Сикигами закрепиться в одной отдельно взятой стране. Поэтому-то они устраняли конкурентов, а для людей это выглядело как обычная, пусть и довольно кровавая борьба за власть. Кстати, как считают некоторые исследователи, революцию здесь устроили именно Сикигами под личинами масок. По крайней мере, сталинские репрессии 30-х годов. Наше общество так и не пришло к единому мнению на этот счет. Неожиданно прервал Акика Иванов. «Поверьте, я знаю, о чем говорю, ведь мне намного больше ста лет. И в революции я, например, участвовал сам, как красный комиссар, и точно не как сикигами. Это очень сложная тема, слишком кровавая, жестокая и неоднозначная». Поэтому я бы не стал приводить только одну точку зрения, которая к тому же еще и однобоко трактует нашу историю. Простите, Артемий Викторович, склонила голову Акика. Я говорю лишь о том, о чем мне известно. Благодарю, что обратили мое внимание на историю. Обещаю, я более детально изучу вопрос. Девушка с маской Ситте, на мой взгляд, разговаривала немного старомодно. Такие обороты, как «благодарю» и «более детально изучу вопрос», больше подошли бы самому Иванову или той же Северодвинской. Надеюсь, она не будет так общаться в повседневности. Так, стоп. Я что, планирую с ней поближе познакомиться? Впрочем, почему бы и нет? Но это все потом. Сейчас я жадно хватал каждое слово, пополняя свой багаж знаний о мире. В тридцатых я жил в Пензе. Иванов тем временем продолжил рассказывать свое видение истории с сикигами. И, несмотря на свое, так скажем, не совсем легальное положение, имел связи с НКВД. Большинство жертв того, что некоторые человеческие историки называют большим террором, не имели никакого отношения к сикигами. Но порядка 10%, если не ошибаюсь, все же оказались подчинены этим тварям. И товарищи вроде нашего доблестного чекиста Бейтикса Тогда прикрылись партийными чистками, как наши предки в свое время действовали совместно с Инквизицией. С нашей стороны это была именно борьба с сикигами, которых в итоге уничтожили во всем Союзе. Опять же, я не претендую на истину, Артемий Викторович, вновь примирительно поклонилась Акика. Я просто хотела сказать, что последним доказанным эпизодом деятельности сикигами считается охота на ведьм в США. Капитан Джозеф Маккарти лично возглавил операцию по выявлению внутренних врагов и в 1957-м уничтожили единственного оставшегося на земле Сикигами. Вернее, так считалось до нашего времени. «Вот это и интересно!» — вступил в разговор Гангадзе. «Откуда у вас информация?» «От Сергея Ивановича Кондратьева, моего отца». Губа Акика предательски дрогнули и поджались. Он погиб и был захвачен сикигами. «Вы же сказали, что ваши родители океанологи!» Развел руками Иванов. «Разве океанолог не может быть маской?» Улыбнувшись, ответила Акика вопросом на вопрос. Он был бауттой, слабой маской и без боевых способностей. В театре такие не нужны. Разве что в качестве посвященных работников сцены. Но отцу это было неинтересно. Он хотел настоящее дело. Как выяснилось, он погиб во время одного из погружений, и его сикигами сделали так, будто ничего не произошло. «Почему сикигами вселился в Баутту?» — удивленно поднял бровь Гангадзе. «Какой у него в этом интерес?» «Папа мне рассказывал о том, как все началось», — ответила Акика. «Я была маленькой, многого не понимала». И папа тогда нашел одного молодого сикигами. Тот не говорил, просто пищал что-то, и он его пожалел. Как оказалось зря. Он иногда заглядывал к нам после того дня, приносил жемчуг, делая вид, что способен на благодарность. А когда папа умер, неожиданно опять оказался рядом и захватил его тело. Принял его образ, но лишь на время. Он тогда зашел домой, улыбнулся какой-то кривой улыбкой, сверкнул желтыми глазами и ушел. Я тогда не сразу поняла. А потом увидела отца уже в морге, стала выяснять, и тут в нашем театре начали пропадать маски. В прямом смысле. Один не явился на репетицию, второй... Я начала догадываться, что это как-то связано с сикигами, но ни знаний, ни фактов не хватало. Наши маски принялись разъезжаться, возможно, вы даже слышали о кризисе в Хабаровском краевом. «Край муха», — подтвердил Иванов. «Но без подробностей. Сейчас везде трудно». «И никто не связывал это с сикигами?» — сверкнул стеклами в Гангадзе. «Про них почти все уже забыли». — пожал плечами Акика. «Ваш отец совершил преступную глупость», — жестко сказал наш режиссер. «Его жалость к этой твари привела к трагическим последствиям». «Артемий Викторович!» — предостерегающе воскликнула Северодвинская, но Акика, понимающе кивнула, показав, что не собирается защищать своего папу. «Вы правы», — сказала она, грустно вздохнув. «Но он мертв и не может держать ответ перед обществом масок. А я дала себе слово, что искуплю его ошибки. Найду и уничтожу Сикигами». «Смело», — сказал Гангадзе, и я не сумел распознать, одобряет он Акика или иронизирует. Впрочем, ладно. Иванов явно взял себя в руки, осознав, что обвинениями в адрес девушки ничего не добьется. «Расскажите, как это все связано с Тверью и нашими театрами? Почему вы прибыли в итоге к нам?» Тишина после его слов повисла такая, что воздух начал казаться густым.